Научный интерес разнообразных социальных сочетаний. Я напомнил вам эту известную общую схему социально-исторического процесса для того, чтобы на ней показать, какие явления наблюдаются в этом процессе при местном его изучении. Бесконечное разнообразие союзов, из которых слагается человеческое общество, происходит от того, что Основные элементы общежития в разных местах и в разные времена являются не в одинаковом подборе, приходят в различные сочетания, а разнообразие этих сочетаний создается, в свою очередь, не только количеством и подбором составных частей, большую или меньшую сложностью людских союзов, но и различным соотношением одних и тех же элементов, например, преобладанием одного из них над другими. В этом разнообразии коренная причина, которого в бесконечных изменениях взаимодействия исторических сил самое важное то, что элементы общежития в различных сочетаниях и положениях обнаруживают не одинаковые свойства и действия, повертываются перед наблюдателем различными сторонами своей природы. Благодаря тому даже в однородных союзах одни и те же элементы стоят и действуют не одинаково. Кажется, что может быть в человеческом общежитии проще и однообразнее семьи. Но какая разница между семьей христианской и языческой или между семьей древней, в состав которой входили и челединцы, как родные, и в которой все домочадцы рабски безмолвствовали перед домовладыкой, И семьей новой, основанной исключительно на кровном родстве, и в которой положение всех членов обеспечено не только юридическими, но еще более нравственными определениями, где власть родителей является не столько совокупностью прав над домочадцами, сколько совокупностью обязанностей и забот о детях. Присутствие элементов, незаметных в составе первобытной языческой семьи, изменило характер союза. Одни и те же элементы, сказал я, действуют не одинаково в различных сочетаниях. Если мы замечаем, что в одной и той же стране в разные времена капитал то порабощал труд, то помогал развитию его свободной деятельности, усиливало его производительность, то служил источником почета, уважения к богатству, который сжигал ненависть или презрение со стороны бедноты. Мы вправе заключать, что социальный состав и нравственное настроение общества в той стране подвергались глубоким переломам.